«Зацапаем ее, а потом к нему. Так, мол, и так, что делать будем, ваша милость? Слушайте меня, ребята, не будь я кривой волк, если не получу за оскорбление золотом. Дешево не от меня не отделуются, а, коли нет, засажу стерву в крысятник. Теперь мне нужно было выяснить, в каких отношениях состоит моя спасительница с господином Лефевром. Если она ему родственница или добрая знакомая...